Взгляд вперед 4. 27-28 октября 1914 года. Петербург. Осенью ночь наступает быстро, напрыгивает словно твари с засады. Мрак точно стекает с высот с вершин холмов и деревьев, заполняет низины, только золотые кресты на церковных куполах горят последним светом заката. Бронепоезд пробирался по Дудерговской ветке, что вела через Красное Село к развилке у Лигова и дальше, к Балтийскому вокзалу. Канонада была уже хорошо слышна. Орудия гремели к северо-западу, у Петергофа и Стрельны. Там еще держались верные части, но вот к востоку царила мертвая тишина. Кадет-вицефельдфебель вице Федор Солонов с верной винтовкой... Оптический прицел тщательно укрыт кожаным чехлом и плотно замотан, несмотря на пронзающий ветер с залива, не уходил с передней площадки головного броневагона. За спиной его сыпал злыми искрами в низкое серое небо сердитый паровоз. Следом за ними двигался эшелон с кадетами. Младшие роты остались в Дудергофе, и при них часть грузовиков, да немногочисленные офицеры. Корпус словно остался совершенно один — Кто-то еще сражался, но Феде они сейчас казались бесплотными призраками. Казалось, даже отправь туда конных делегатов. Они вернутся ни с чем, просто никого не встретят. А сами звуки выстрелов, непонятный мираж, невесть, откуда спустившийся на Балтийские берега. Но нет, фёдор слишком хорошо знал, что там, в туманной дали... Нагло выпитив бронированные борта прямо под позорно молчащие жерла береговых батарей и красной горки, и серые лошади, и кронштадтских фортов стоят уродливые серые утюги германских линкоров. Новейшие — Гельголланд и Ольденбург, чуть постарше, но почти столь же грозные — Нассау и Позен. А с ними — старички-броненосцы Брауншвейк, Эльзас, Лотринген и Гессен, а еще крейсера, миноносцы и, самое главное, транспорты. Транспорты, доставившие сюда пехоту в коротких шинелях машина серого цвета. Тьма сгущалась, однако что справа, что слева от железнодорожного полотна не видно было ни единого огонька, словно не только отключилось электрическое освещение, но народ страшился зажечь даже свечи с керосинками – Прошли станцию Горелого. Пустота, фонари не горят, вокзал покинут, забастовщики, если тут и имелись, себя не выказали. Две мишени велел на всякий случай заготовить всяких революционных лозунгов, намалевав их на первых попавшихся холстинах. Но пока дорогу бронепоезду никто не преградил. Обыватель попрятался. С наступлением ночи должен был утихнуть бой у побережья, впрочем, Такой смысл там сражаться, если враг уже давно обошел оборонявшихся, наступая на столицу через Гатчино с царским селом. И самое главное, что в самой столице? Что там защищать и кого? Какой пункт? Во что вцепляться зубами и стоять до последней крайности? Где старшие роты? Где начальник корпуса? Как их искать в огромном городе, охваченном анархией? Константин Сергеевич должен знать – «Не может не знать», — убеждал себя Федор, «иначе и быть не может». «Кадет Солонов!» — раздалось сзади, и Федя едва не подпрыгнул. «Вот и говори после этого, что медиумов не бывает». Две мишени тоже вышел на узкий решетчатый парапет опоясавший носовую орудийную башню броневагона. «Что ты здесь делаешь, Федя?» Совсем не военным тоном осведомился наставник. «Веду наблюдение, господин полковник». Фёдоров вскинул ладонь к папахе, и две мишени тоже подобрался. «Вольно, кадет Арестов вздохнул, опёрся о перила. Паровоз за их спинами пыхтел и чавкал рычагами, словно забияка перед дракой, распаляя себя. «Я вот тоже смотрю. И ничего». «Так точно, ничего. Словно вымерло всё, гос...» «Константин Сергеевич». «Именно что вымерло. Сейчас уже лигова будет» а там и до Балтийского рукой подать. «А дальше?» — осмелился спросить Фёдор. «Дальше куда, Константин Сергеевич? Наших ведь сыскать надо?» «Займём вокзал». Отрывисто бросил две мишени. Там уголь, вода. Прямо на обводном канале «Измайловские провианские магазины». Запасов там немного, но на первое время нам хватит. Если, конечно, их не разграбили. А потом будем искать наших. И вообще всех, кто сопротивляется». «Если германцы и эти...» Голос его полнило отвращение. «Из временного собрания по-прежнему наступают на столицу. Значит, тут у них не все прошло гладко. Значит, тут кто-то еще не сдался. Значит, их нужно найти. Найдем ведь, господин кадет, вицефельдфебель?» «Так точно, господин полковник!» В тон бодро гаркнул Федор. «И наших всех, и... и Ирину Ивановну!» Рука полковника в черной лайковой перчатке очень, очень сильно сжала поручень. «Обо всем по порядку», — чужим голосом сказал он. «Наша первая задача, кадет, — это взять Балтийский вокзал. Если я хоть что-то понимаю в мятежах и бунтах, толпа сейчас разбивает винные лавки и богатые магазины. Да армейских складов, тем более не главных может и не добраться. Но долго это не продлится, конечно же». Часть пулеметов с бронепоезда снимаем. Грузовиков у нас маловато. Только три на платформы погрузить. И сумели, но ничего. Как там говорилось, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны? А. Телефон. Б. Телеграф. В. Железнодорожные станции. Г. Мосты в первую голову. Примечание. Владимир Ильич Ульянов-Ленин. «Советы постороннего». 8, 21 октября 1917 года нашей реальности. Конец примечания. «Видишь, Фёдор, аж наизусть заучил. С тех самых дней помню». Негодяй, конечно, каких свет не видывал, но в вооружённых восстаниях понимал крепко. Бронепоезд замедлял ход, приближался поворот на Ревельскую ветку. На прямой ход, к вокзалу. «По пути будут промышленные кварталы». «Железнодорожные пути ведут к Путиловскому заводу, в порт и так далее. Сейчас нас никто не пытается остановить, но там я не уверен. Хотя, конечно, надеюсь, что смутьяны там перепились и сейчас расползаются кто куда». «Грабить они будут», — сказал Федор мрачно. «Не расползутся никуда, Константин Сергеевич. Ей-богу, не расползутся». «Тогда пусть молятся», — посулил полковник и посулил так, что у самого Федора по спине прошел холод. Состав миновал Лигово. Дорога оставалась пустой и мертвой, не работали новомодные светофоры, да и старые верные семафоры застыли, словно ждущие обреченного виселицы. «Бросили работу, черти!» — пробормотал две мишени. Ход пришлось замедлить, бронепоезд еле полз. Однако, несмотря ни на что, они продвигались вперед. Миновали дачное... Открылся прямой путь. Скоро будет развилка к Путиловскому заводу и окружной дороге. Справа и слева тянулись однообразные пустые огородные угодья пополам с выгонами. Фёдор с облегчением заметил кое-где в окнах домиков слабые огоньки. Слава Богу, а то уже начинало казаться, что весь великий город опустел, что исчезли все до единого его жителя. Холодало. Но Фёдор упрямо не уходил с площадки. Две мишени тоже оставался рядом, и Федя видел, что полковник обычно спокойно расстегнул кобуру. «Совершаем ошибку, кадет вице фельдфебель сквозь зубы проговорил он. «Торчим здесь, на виду всех. А если впереди баррикада?» Федор слегка тряхнул винтовкой. «Понимаю. Но идем-ка внутрь, господин кадет. Это приказ. Пошли!» Полковник направился, однако, обратно в носовой отсек броневагона, где в полной готовности застыл расчет краткоствольной горной трехдюймовки. Рядовых здесь не было. Все, вплоть до заряжающего офицеры. Феде это не слишком понравилось. Хоть и говорили, что экипаж бронепоезда надежный, но кто сейчас по-настоящему надежен? Разве что они, кадеты, да питерские юнкера, да еще гвардейские полки, и то не все». «Я не я буду, если развилку на окружной не завалили!» семён Ильич Яковлев, полковник, начальник четвертой роты, стоял за командира расчета. «Может, и не завалили!» Две мишени взялся за перископ наблюдения. «При том бардаке, господа, что сейчас в столице все, что угодно может быть!» семён Ильич, у вас тут прожектор имеется?» «А как же!» Яковлев повернул рычаг. «Опускной, как положено!» «В бою берем, иначе его первым же осколком снесет!» Щелкнул переключатель. Офицеры задвигались, каждый старался протиснуться к смотровым щелям, закрытым толстыми стеклянными блоками. Луч прожектора протянулся над рельсами, уперся в пути провод, там шла к порту и заводам путиловская ветка. «Здесь интендантские магазины рядом!» Задумчиво сказал один из офицеров-артиллеристов из команды бронепоезда. Его Федор не знал. «И огороды гвардейских полков!» «Сигналь!» Две мишени оторвался от перископа. «Стоп, машина! Путь завален! Как раз под эстакадой!» Яковлев рванул ручку машинного телеграфа, одновременно нажимая сигнал тревоги. По броневагонам пронесся короткий вскрик ревуна. «Заряжай!» — скомандовал две мишени. «Федор, к месту! К команде двоих охотников к бою! Быть готовыми, но не высовываться без приказа! Есть!» «Господин полковник!» — откозырял Федя, однако далеко уйти ему не удалось. Из темноты щелкнули первые винтовочные выстрелы. Коротко взлаял пулемет, и броня отозвалась, отражая густо летящие пули. «Даже разговаривать не стали!» — процедил сквозь зубы Константин Сергеевич. «Семен Ильич, распоряжайтесь! Постарайтесь не задеть пути!» Яковлев усмехнулся, подкрутил усы. «Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие!» Он вскинул ладонь к виску, словно служака-фейерверкер. «Заряжай!» Горная трехдюймовка с коротким стволом дрогнула, поворачиваясь. «По баррикаде!» «По отражателю ноль!» «Угломер -0, 0 прицел!» Цифра следовала за цифрой. «Трубка на картечь!» «Три патрона, беглый огонь!» «Солонов, к месту!» Пришлось бежать к месту. Его команда стрелков-отличников устроилась в штабном вагоне. Поручик Котляревский, сидя в высокой командирской башенке, уже отдавал команды остальным броневагонам. Пашка Бушен и остальные нетерпеливо топтались посередине, всем явно мешая. Грянули орудийные выстрелы. Один, 2 3 Котляревский замер в своей башенке, прильнув к панорамному перископу. «Отлично, Семен Ильич, стреляет! Прямо по баррикаде попал!» сообщил он вниз. Передвинул рычажки на пульте управления нажал кнопку. «Теперь гранатой» шепнул Варлам Сокольский. «Гранат пару по обе стороны насыпи и...» «И точно!» Снаружи грохнуло еще дважды и наступила тишина. «А ну как там наши были!» осторожно предположил Севка. «Нет, не Воротников, а Севастьян Филипьев, тоже из второй роты. Наши, которые от немцев обороняются!» «Наши б такую глупость не сделали, б, кадет!» откликнулся сверху поручик. Наши бы просто рельсы разобрали и засели бы. Не на самой насыпи, а по сторонам. Нет, это запасники, больше некому. Или это? Рабочая гвардия? Низкая броневая дверь распахнулась. В отсек сгибаясь вошел две мишени. С баррикады на обстрелы стрелкового оружия не отвечают. Стрелки-отличники, идем на разведку. Я подведу, Беппо, объявил поручик. На кого из вашей команды? «Вы можете положиться полностью и совершенно, Николай Вениаминович». В полголоса осведомился полковник. «Расчет головного орудия это целиком офицерский. Да и здесь я у вас нижних чинов не вижу». «Нижние чины в паровозной команде, механики, взвод стрелков, все сверхсрочники. Сейчас в казарменном вагоне». Котляревский явно замялся. «Остальные, господин полковник, увы, увы». «Дезертировали». Закончил две мишени. «Две трети экипажа, так?» «Так», — убитым голосом подтвердил поручик. «Могли бы», — холодно заметил аристов «поставить нас в известности раньше». «Александровцы так не поступают», — Николай Вениаминович. «Виноват!» — зло отвернулся Котлеровский. «Других солдат не имею, господин полковник. И знаете, что они мне кричали, когда разбегались? Что германец придет, порядок наведет». Две мишени только руками развел. «Простите меня, Николай Вениаминович», Был не сдержан. «Вы меня простите, Константин Сергеевич. Как говорится, чем богаты?» «Но из-за сверхсрочников вы не ручаетесь». «Не ручаюсь», — подтвердил поручик. «Уж больно брехни много ходит. Вот болтают, что, дескать, всю землю у бар отберут и мужику бесплатно нарежут». «Так баре давным-давно землю продали. У кого она и была. А у кого осталось, в наем сдают. Монастырские угодья урезали. А в Сибири или в Семеречии бери землицы, сколько влезет». «Да что ж, господин полковник, вы меня-то агитируете!» «Эх, был бы жив!» Две мишени осекся, махнул рукой. «Солонов, готовы? Идем!» И вытащил маузер из кобуры. Федор передернул затвор. Ему ответило слитное щелканье. Стрелки-отличники повторили его движение. «Посведите, Николай Вениаминович!» «Так точно, господин полковник! Пулеметчики вас прикроют!» Две мишени поморщился махнул рукой, Броневая дверь распахнулась, сырая тьма плеснула внутрь, расступилась перед спрыгивавшими вниз кадетами. Никто не подвел. Мигом рассредотачивались, низко пригибаясь, но со стороны баррикады не последовало ни единого выстрела. Две мишени снял маузер с предохранителя, взвел курок. Пригибаясь, кадеты двинулись к баррикаде. Мощный прожектор бронепоезда уперся в хаотично набросанные прямо на рельсы бочки бревна опрокинутую телегу, какие-то ящики. Тишина. Никого. Федор понимал, почему нельзя было таранить баррикаду. Что, если там разобраны рельсы или заложены фугасы? Их редкая цепь приблизилась почти вплотную. Две мишени показал ладонью «Залечь!», а сам двинулся вперед. Баррикада ничем не ответила. Полковник добрался до нее. Несколько мгновений спустя махнул остальным «Подходите, мол!» Из решетила доски бревна топорщились свежей белой щепой. Справа и слева от рельсов неглубокие воронки, куда ударили трехдюймовые гранаты. Два тела в шинелях, лицами вниз. Рядом валяются винтовки с примкнутыми штыками. А у опоры, облицованной диким камнем, упираясь спиной, застыла третья фигура. Ткань на груди темна от крови. Папаха с алой лентой наискосок сбилась на сторону. «Женщина!» — выдохнул Пашка Бушен. «И точно. Больше на баррикаде никого не оказалось, ни живых, ни мертвых». Полковник склонился над раненой. «Солонов, Сокольский, перевязать быстро!» Женщина вздрогнула. «Явились палачи». У нее уже совсем не оставалось сил. Слова получились еле слышные. От дыхания шел порог, а Федору показалось, эта душа уже расстается с телом. «Не, не задавите, свобода». «Восторжествует!» Правая рука ее шевельнулась, мелькнула в сталь пистолета. Полковник, впрочем, оказался быстрее и одним несильным толчком сапога выбил оружие. «Не стоит», — сказал мягко. «Позвольте, мы сделаем перевя...» И осекся. Раненая вздрогнула, голова неестественно запрокинулась, папаха окончательно свалилась на земь. «Приставилась!» — выдохнул кто-то из сведенных стрелков. Две мишени снял фуражку, перекрестился... Преми, Господи, рабу свою вместе спасения, на которое она надеется по милосердию твоему. Аминь. Нестройно отозвались стрелки. Разбираем этот мусор, отрывисто бросил полковник. Путь расчистили в миг. Две мишени подобрал небольшой черный пистолет, подумал, аккуратно положил мёртвой за отворот солдатской шинели. За что погибла, спрашивается, такая молодая «Ваше приказание выполнено, господин полковник!» — выпалил фёдор «Рельсы расчищены!» — константин Сергеевич молча кивнул. «Даже не похоронить толком!» Покачал головой, вздохнул, надел фуражку. «Идемте, мальчики!» — сказал необычно мягко. «С этим надо кончать, пока люди русские друг друга совсем не перебили». Бронепоезд тронулся, путепровод скрылся во тьме. До Балтийского вокзала оставалось всего ничего. «Что там было, Константин Сергеевич?» — осведомился кто-то из штабных. «Ничего особенного, господа, трое убитых. Остальные, если и были, разбежались. Отличительный знак — красная лента наискосок, на головном уборе». Две мишени говорил нарочито-отрывисто и ни словом не упомянул о том, что одна из погибших женщина. «Красная полоса наискось, то есть рабочие дружины!» — кивнул поручик. «Умно!» «Значит, столица таки в их руках!» — тяжело вздохнул подполковник Чернявин, начальник третьей роты. «Не врали, гады!» «В их руках могут оказаться только заводские кварталы, Василий Юлевич!» — возразил аристов «Центр же с правительственными учреждениями, арсеналом, дворцом, министерствами, генеральным штабом...» «Надейся на лучшее, готовься к худшему, Константин Сергеевич!» Полковник ничего не ответил. «Скоро все узнаем!» — посулил поручик из своей башенки. «Вокзал уже совсем скоро! Нам сильно повезло, что путь свободен!» Молчание стало всеобщим. Тяжким, угрюмым, почти безнадежным. Балтийский вокзал. Раньше веселый и нарядный, где допоздна горели огни, где работали рестораны, а зачастую давались и концерты, встретил Александровских кадет тьмой и пустотой. Ни единого огня. Безжизненные платформы, на запасных путях застыли брошенные маневровые паровозы. Рядом с ними вагоны, тоже брошенные, двери широко распахнуты. Бронепоезд остановился, не заходя под стеклянную крышу над упиравшимися в дальнюю стену вокзала путями. Эшелон с кадетами, немного погодя, встал рядом, не сразу нашли нужную стрелку. Дальше пошла привычная кадету-вицефельдфеблю Солонова работа. Третья рота, старшая из имеющихся, сноровисто, развернулась на платформах, прикрывая выгрузку остальных. Четвертая и пятая затопали строем прямо в вокзал. Велено было занять телеграфную станцию. Офицеры снимали с бронепоезда легкие пулеметы. Мацены и Федоровы с платформ съехали грузовики. Две мишени и Федор со своими стрелками-отличниками быстро миновали темное здание, выбравшись через выбитые окна на привокзальную площадь. Электрические фонари, коими так гордился Питер, не горели. На кольце между вокзалом и обводным каналом застыли трамваи, пустые и темные, тройка, восьмерка, двадцатка. Все брошено, все мертво. У самого тротуара застыла извощи, чья пролетка. Межоглобель темнела туша павшей лошади, скорее всего, убитой. — Да что ж они? Умерли тут все, что ли? Лихой, он же из Зиновий, лихо ославлив, Нервно тискал винтовку. «Едва ли...» — Мишка Пряничников. «Миха...» — поднял палец. «И точно. Откуда-то из центра города слышалась редкая стрельба, одиночные выстрелы». «Уже хорошо...» — сквозь зубы процедил две мишени. Маузер казался продолжением его руки. «За мной, господа кадетые. По правую сторону тут городские скотобойни. Там брать нечего. И господ временных там, скорее всего, тоже нет». «А сразу за каналом! Что у нас, господа кадеты?» За каналом, вспомнил Федя, располагалось Николаевское кавалерийское училище. То самое знаменитое, с почти столетней историей и несколько своеобразными, по мнению кадета Вицефельдфебеля Солонова, традициями. Традициями, кои были совершенно чужды Александровскому кадетскому корпусу. Училище выходило фасадом на Лермонтовский проспект. Два корпуса старых провианских складов, Теперь составляли его конный манеж. Училище всегда считалось белой костью. Лучшие выпускники оттуда шли в гвардейскую кавалерию. Янкера-николаевцы слыли самыми отчаянными и бесшабашными среди всех столичных янкеров. Неужели они сдались без боя? Две мишени без долгих разговоров повел Федину команду на другой берег обводного. Измайловские магазины были целы, во всяком случае внешне, Полковник Арестов отослал пару стрелков обратно на вокзал, чтобы отправить два отделения, занять магазины. С оставшимися же завернул за угол, выйдя на Лермонтовский, где за нешироким сквериком стоял главный корпус училища. Все окна темны, ни огонька, ничего. Парадные двери заперты, окна не разбиты, но внутри явно никого не было. — Ушли, господин полковник! — выпалил Пашка бушен «Ушли, в порядке! Видите, даже двери аккуратно так заперты!» «Точно!» — две мишени выключил фонарик. «Ушли, скорее всего. Может, как раз они, устрельные, держатся. Что ж, пусть занимают магазины и переносят оттуда все, что смогут к вокзалу. А мы с вами пойдем дальше, господа стрелки-отличники. Пойдем проведаем. Как там дела у революционного нашего пролетариата? Это вниз, по-обводному. Там завод на заводе. Идемте!» Четвертая рота в полном составе прибывала к магазинам, с ней вернулись и посланные полковником гонцы. «За мной!» Они вновь перешли на южный берег канала и повернули направо по течению по направлению к порту. Луна с готовностью проливала на вымерший город свой серый, смывающий цвета и краски свет. Пятиэтажный доходный дом у самого трамвайного кольца, вывеска пекарня над выбитыми окнами, фасад закопчен, Валяются переломанные столы и стулья с высокими резными спинками. Изнутри несет гарью. Заведение разгромили и сожгли совсем недавно. Две мишени только сжал губы, домахнул да рукой с маузером. Вперед, мол. Миновали везенбергскую улицу. Еще одна бакалейная лавка разграблена и сожжена. За обводным каналом виделся пивоваренный завод «Дордина». На их стороне русско-американская резиновая мануфактура «Треугольник». Длиннющие красно-кирпичные здания в три этажа, вытянувшиеся вдоль канала, и грузовые баржи, причаленные к набережной. Здесь у резиновой мануфактуры жизнь обнаружилась. Огни они заметили, еще когда переходили обводный И сейчас две мишени, едва они чуть приблизились к полыхавшим на набережной кострам, вскинул сжатый кулак, сигнал всем стоять. «Там горели костры». Стояло четыре грузовика, пакарды Вокруг слонялась десятка-два личностей, одетых частью в шинели, частью в матросские бушлаты, а большей частью в темные гражданские пальто. «Все вооружены!» — из кузова ближайшего грузовика смотрел Максим. Правда, за пулеметом никого не было. Вспыхивали огоньки цигарок, доносились голоса. Здесь никто не ожидал нападения, никто не выставлял караулов и вообще, похоже, Народ тяготился этим, ничего не деланием в ночи. Кадеты пробирались вдоль стены дома, по жесту двух мишеней разом вжались в камень, исчезли, слились со старой штукатуркой, только что были и вот их уже нет. Напротив, у пивоваренного завода тоже обнаружились живые души, правда куда меньше. Грузовиков там не имелось, костер горел всего один, и народу там насчитывалось, едва ли с дюжину. С этими все ясно. Две мишени, прищурившись, глядел на толпившихся у огня. Фёдор смотрел тоже. На поднимающийся махорочный дым, тускло поблескивающий в лунном свете штыки, на лозунги, небрежно намалеванные белой краской по темным холстам и кое-как прикрученные к бортам грузовиков. Они, семеро стрелков-отличников, с автоматическими винтовками Фёдорова расстреляли бы эту толпу в несколько секунд. Но что потом? «По таракановке пойдем!» сухопутной таможне. Так и сделали. Таракановка — мелкая и неширокая речка с низкими берегами, где тут и там чернели причаленные плоскодонные баржи, вывела их почти к самым Нарвским воротам. Почти. Потому что там тоже горели костры, стояли вооруженные люди, тоже никуда не торопившиеся. Две мишени помрачнев махнул рукой. Назад, мол. Федор его понимал. Было чего расстроиться. Николаевские юнкера ушли, Заводы охраняются рабочими отрядами, и хотя в центре постреливают, совершенно непонятно, куда двигаться и где искать, бесследно сгинувшие в каменном лабиринте Петербурга две старшие роты Александровцев. «Нужен пленный, господа кадеты!» Они возвращались тем же путем. Вышли на обводный, однако у треугольника дружинники явно всполошились – Махали руками, показывали пальцами. Не весть как, но явно заметили кадет, деловито тащивших всяческое добро из измайловских магазинов. Затрахтел мотор. Один из грузовиков окутался сизым дымом. В кузов быстро набились вооруженные люди. Стояли на подножках, висели по бокам. Рядом с шофером устроился пулеметчик. И не с тяжелым Максимом, но с легким Льюисом, выставив далеко вперед толстое дуло в кожухе. «Быстрее!» Побежали по-прежнему, прижимаясь к стенам. Грузовик позади них набирал скорость. Правда, мотор у него хрипел и захлебывался. Катил он медленно, и у него никак не получалось догнать кадет-александровцев. Однако к трамвайному кольцу перед вокзалом они добежали изрядно, запыхавшись. В сквере уже успел расположиться целый взвод. Третья рота деловито оборудовала передовые позиции. Федор, задыхаясь, почти упал на пожухлые листья. Рядом застыли кадеты третьей роты, их начальник Чернявин скрючился за пулеметом. «Пусть проедут», — одними губами сказал две мишени. «Может, пронесет». Не пронесло. Грузовик завернул и поехал вдоль трамвайных рельсов, направляясь к вокзалу. Люди полезли из кузова, замялись перед темными провалами выбитых окон. «Тихо вроде все», — донеслось до Федора. «Да нет здесь никого». «Почудился, Семельянки не весь что!» «Да видел я! Сам видел! Мешки тащили! Через мост!» Всего дружинников тут было, наверное, десятка-полтора. Наставив винтовки, они топтались перед зданием. Черные, зияющие дыры оконных проемов, тишина, ни звука, ни огонька. «Ну тебя, Емеля, язык, что помело!» «Брать!» Выдохнул аристов Чернявин молча кивнул, шепотом принялся отдавать распоряжение. Их прикрывали темные трупы трамваев. Стрелки-отличники, Федя, Солонова и два десятка кадет третьей роты выступили все разом, наставив стволы. «Не с места!» — рявкнул две мишени. В тот же миг, как по волшебству, винтовочные дула возникли и в вокзальных окнах, словно там только и ждали момента. «Бросай оружие!» — подхватил Чернявин. «Бросай!» — из ближайшего окна наводил пулемет семён Ильич Яковлев. «А? Что?» Дружинники так и замерли. «Клади винтовки! Или залп по счету два!» Молодой парень в худом пальто не выдержал первым. Положил винтовку на камни-брусчатке, мелко и поспешно закрестился. «Вот молодец!» — одобрил две мишени. «А вам что, особое приглашение требуется?» Дружинники складывали оружие, явно орабев. «Руки вверх! Подходи по одному для обыска!» «Да кто вы такие?» Вожак, тот самый, что сидел с Льюисом, положил пулемет вместе с остальными, но, видать, оказался смелее других. «Мы рабочая дружина с треугольника, порядок охраняем, а вы что за...» «Кадет Энта!» — с ненавистью выдохнул усатый дядька постарше. «Ишь, при погонах, Александровские, я ихнюю сволочь знаю!» Федор Солонов чуть сдвинулся. Ствол его в куда более годный для городских перестрелок, чем длинная снайперская винтовка, глядел прямо в лоб усатому. «Осторожно, любезный!» — процедил сквозь зубы две мишени. «Давай-ка, заходи внутрь. Посидим редком, да поговорим лотком». Третья рота осталась караулить. Не явятся ли еще желающие проверить, что случилось с первой, отправившейся на разведку командой? Пленных затолкали в пак и заперли, отделив двоих, вожака и Усатого. Первый, высокий и плечистый, с мозолистыми руками, глядел смело, с вызовом. Допрос проводили две мишени Яковлев. усатова увел Чернявин. «Имя, прозвище как?» «Степанов, Иван». Мужчина не опускал взгляда. «А по батюшке?» «По батюшке Тимофеевич». «Ну так и расскажи нам, Иван Тимофеевич. Коль ваша дружина за порядком следит». «Что в Граде Петровом делается?» «А что? Твое благородие не знает что ли?» — хмыкнул Степанов. Была на нем добротная черная кожанка, добрые же сапоги, новенький широкий ремень. «Какие задачи вашей дружины?» — резко спросил две мишени. «Численность, вооружение! Есть ли немцы в городе?» Федорову сперва показалось, что вожак дружинников отвечать не станет, но тот лишь дернул плечом. «Задача?» «Одна задача — порядок держать, чтобы с заводом ничего не случилось. Он трудовому народу еще пригодится, галоши-то всем нужны, и буржуям, и пролетариям. Народу нас сотни-полторы будет, из оружия винтарей все больше, да пулемет был». «Именно что был. но ну, а немцы где? Неприятель истинный». «Немцы-то. Немцы в стрельне, мятежников давят, контру всяческую». «Вместе с солдатами из полков Свободы». «Из каких полков?» — непритворно изумился Яковлев. «Из полков Свободы», — охотно пояснил Иван. «Волынский полк, литовский, кексгольмский, Волынский первым и восстал». «Волынский, значит...» — мертвым голосом сказал две мишени. «А где остальная гвардия? Где преображенцы? Где семеновцы?» «Так это мятежники есть». С прежней легкостью сказал Степанов. «Они-то избежали, когда германец нам пришел свободу дать». «Германец вас, дураков, только в рабство забрать может, а не свободу дать!» В сердцах передразнил пленника две мишени. «Германец живет хорошо, а мы что ж, не могем?» могём могём Ну а почему вокруг все темно и магазины разгромлены? Куда твоя дружина смотрела, Иван Степанов?» «Мы завод охраняем», — оскалился тот. «Как раз потому, что лавки разбивать начали. Сказал же твое благородие, мы за порядок». «За порядок». «А против государя восстали, присяги изменили, так?» «Стой, Константин Сергеевич!» «Вот что, православный человек Иван Степанов, рассказывай, что в городе творится, что, где и как, а мы, слово офицера и дворянина, и тебя и твоих отпустим на все четыре стороны. Винтовки не вернем». Ну да ты себе другие достанешь. Дружинник заколебался. На вот, закуривай. Две мишени протянул портсигар. С германцем воевать надо, Степанов, а не друг другу глотки рвать. Он на нашу землю пришел, никто их сюда не звал. Бывает, что друг и нежданно заглянет. Командир дружины пустил дым. Да, хорош у тебя табачок, твое благородие. Ну, так и быть, скажу, вреда с того не будет. Сами все равно узнаете. Значится так. Где государь наследник цесаревич, Степанов не знал. Слышал только, что их ищут. Временное собрание ищет изо всех сил. Зато знал другое. Восставшие полки и рабочие дружины заняли окраины города, заводские кварталы. Ждали подхода немцев и запасных частей, присоединившихся к борьбе за свободу. В центре же засели немногочисленные юнкера и отдельные гвардейские роты, удерживая Госбанк на Садовой улице, Министерство внутренних дел и штаб жандармского корпуса, главный телеграф, телефонную станцию «Арсенал» и Петропавловскую крепость. Зимний дворец, главный штаб, адмиралтейства а также мосты через Неву тоже оставались в их руках. Про Александровских кадет Иван не слышал. Фронт проходил примерно по реке Фонтанке, однако все вокзалы остались в тылу восставших, отчего и не охранялись, ни от кого. Поезда ходить перестали, персонал разбежался, кто грабить, кто спасаться от ограблений. «А почему света нет?» «Так инженеры разбежались, и мастера тоже. Газовый завод тоже встал. Стачка?» «А против чего ж бастуют?» «А против врагов революции!» — охотно пояснил дружинник. Но там тоже работать нельзя. Начальство сбегло. — Пусть лучше бастуют, чем пожар устраивают, — буркнул две мишени. — Ну а германцы-то, что ж к вам, на подмогу не спешат? — Как не спешат? — удивился рабочий. — Очень даже спешат. Корабли ихние зайти не могут. Кто-то из флотских мины вывалил в морской канал, так я слышал. — Гвардейский флотский экипаж? не твое благородие. «Эти-то флотские сразу временному собранию присягнули. Великий князь Кирилл Владимирович к Таврическому дворцу их и привел». Офицеры переглянулись. У Феди Солонова сделалось нехорошо в груди. «Это как же так? Уже императорская фамилия этим временным присягает». «Значит, немцев ждете, Иван Степанов?» «Ждем», — безыскусно подтвердил тот. «Временное собрание-то в Таврическом дворце заседает». А министру царские говорят, то ли в зимнем засели то ли в главном штабе, не ведаю. но не ведаешь и ладно. Ступай, человече, мы своего слова хозяева, давши держим, и тебя отпускаем, и твоих. И мой тебе совет, Иван, сидите на своем заводе, носа не высовывайте. Это почему ж, твое благородие? Жалко мне тебя», — честно сказал две мишени. «В Манжуре я такими же, как ты, командовал». В одной траншеи лежали, в атаке вместе ходили, с япошками на штыках дрались. И как-то ладили. Сколько раз меня такие же вот солдаты спасали не перечесть. «Чего теперь-то нам, собачицы? Враг наш не вы, но немцы. Их изгнать надо. Меж собой разберемся». «Э-э, твое благородие!» — усмехнулся Степанов. «Красно, говоришь, да не все верно!» «С епошками нам делить нечего было и драться с ними. Не за что было то ж. Замирились при своих, считай, остались. А сколько народу положили. Так и с германцами. Германцу ему чего надо? С нами торговать, чтоб мы бы у него покупали, а он у нас. А царь-то, царь, с ними замиряться после балканской замятнее не стал. С лягушатниками связался. Вон у батьки моего в деревне коса немецкая добрая, с ей нет». А с французишки того, какой толк? Для богатеев только. Немец, он, как мы, работящий. А лягушатник, тьфу, задом вертеть только и силен. Кто Москву нам сжег? А от немца нам ничего плохого, кроме хорошего. И не было никогда. Славно рассуждаешь, Иван Степанов. В моем полку быть бы тебе оберфельдфебелем. Не меньше. дружиник фыркнул. Спасибо на добром слове, твое благородие. Отпускаешь, значит, и меня, и моих... «Отпускаем», — кивнул Яковлев. «Сюда на вокзал не суйтесь и мы к вам соваться не станем. Русскую кровь лить — последнее дело». «Дело-то последнее, мальчишек драться притащил, твое благородие». «Мальчишки присяги верны, и мы тоже», — строго сказал аристов «Ступай теперь, Иван Тимофеевич, уводи своих. Да скажи, там, на заводе, полезут, если, по-другому говорить станем». «Да больно надо сюда к вам лезть!» — буркнул Степанов, но не слишком уверенно. Отперли дверь. «Вот и хорошо! Эй, братцы!» — обратился две мишени к притихшим дружинникам. «Ступайте себе! Мы вам зла не хотим и от вас не ждем! Ваш на большее сказал! Вы за порядком следите! Вот и хорошо!» Рабочие попытались было спорить, мол, как же нам затем порядком следить, если винтовок нет, но быстро скисли. Выбрались наружу, завели грузовик, уехали. «Да останется им сейчас. Свои же засмеют», — бросил им вслед Чернявин, узнав об исходе переговоров. «Сами виноваты. Однако, господа, прошу на совет. Знаю, что время позднее, да и кадет кормить надо, а и мешкать дальше уже нельзя».